Снова, как обычно, он представил себе меч истины, словно парящий в воздухе, стараясь отчетливо разглядеть каждую деталь. В этом состоянии спокойного созерцания Ричард вынул меч из ножен. Он и сам не знал зачем, просто почувствовал, что надо. Он положил меч на колени, состояние покоя ушло, и он ощутил магию. Ну что ж, если появится враг, он будет к этому готов. Теперь ему оставалось только сидеть и ждать. Он не знал, когда придет Паша, но она придет обязательно. Сразу прибежит, как только поймет, где он находится. Пока он был сосредоточен на созерцании, Ричард не обращал внимания на жужжание насекомых, кваканье лягушек, шуршание мышей и других мелких тварей. Сейчас он услышал все эти звуки, словно впервые. Потом вдруг все смолкло. Ричард сидел, закрыв глаза. Перед его мысленным взором возник неясный темный силуэт какого-то чудовища. Сзади. В одно мгновение он вскочил, обернулся, и меч, действуя словно сам по себе, нанес удар. Тварь отскочила, но тут же снова бросилась на него. Ричарда захлестнула волна радостного возбуждения. — Хорошо, что все не кончилось сразу. Хорошо, что он может выплеснуть свою ярость в пляске духов. Зверь был черен, как сама смерть, и передвигался с неумолимой быстротой самой смерти. Они метались по поляне. Меч рассекал воздух, а чудовищный противник Ричарда пытался нанести смертельный удар. Его когти были похожи на ножи. Ричард весь отдался магии меча, соединив свою ярость с яростью волшебного оружия. Он снова плясал пляску смерти. Он снова умножил свою силу. Ему помогали духи. Духи тех, кто прежде владел мечом. Он покорился их воле и теперь словно наблюдал со стороны, как он сам наносит удары и увертывается от ударов врага. Он жаждал этого знания. Жаждал пляски смерти. Он действовал, не задумываясь. Он уже не просто держал в руках магический меч, Теперь он стал его полновластным хозяином. Чудовище бросилось на него и с предсмертным воплем рухнуло на землю, разрубленное надвое мечом истины. И снова наступила тишина. Ричард стоял тяжело дыша. Ему было даже жаль, что все кончилось. В этой колдовской пляске он нашел желанное облегчение. Он дал выход не только тоске и бессильной злобе, но и чему-то более темному. таившемуся в самой глубине его души. Прошло уже часа два после восхода солнца, когда пришла Паша. Сначала Ричард услышал хруст веток, потом она появилась на поляне, с трудом продираясь сквозь колючий кустарник. Ричард сидел, закрыв глаза, скрестив ноги, и меч снова лежал у него на коленях. «Ричард!» — воскликнула послушница. «Доброе утро, Паша!» — ответил он, открывая глаза. Хорошая сегодня погода, не правда ли?» Ее волосы растрепались, белая блузка намокла от пота. «Тебе нужно немедленно уйти, это же Хагенский лес!» «Знаю, сестра Аверна мне о нем рассказала. Занятное место, мне здесь даже понравилось». Паша изумленно уставилась на него. «Ричард, здесь же опасно, что ты тут делаешь?» Он улыбнулся. «Жду тебя». «Какой ужасный запах!» — пробормотала послушница. Она присела рядом с ним на корточки, улыбаясь так, как улыбаются тому, кого считают повредившимся в уме. «Ричард, ты уже хорошо погулял сегодня. А теперь давай я возьму тебя за руку, и мы уйдем отсюда». «Я отсюда не уйду, пока Верна снова не станет сестрой». «Что?» — Паша вскочила. Ричард с мечом в руке встал перед нею. — Я отсюда не уйду, пока Верна снова не станет сестрой, — повторил он. — Пусть во дворце решают, что для них важнее — моя жизнь или послушничество сестры Верны. Паша открыл рот от изумления. — Но снять наказание может только сестра Морена. — Знаю. А Вот почему ты должна поскорее вернуться во дворец и передать сестре Морене, чтобы она явилась сюда сама и поклялась мне, что Верна опять станет сестрой Света. «Ричард, ты, конечно, шутишь. Сестра Морена никуда не пойдет. Ее дело. Ну, а я не сойду с этого места, пока она не выполнит мою просьбу».